Первые аккордеоны. Внимание музыкальных мастеров привлекла и ручная гармоника бушмана. Но в первое время эти примитивные инструменты производились исключительно как детские игрушки. Так продолжалось несколько лет, пока ручная гармоника не попала в вену к оргаnnному мастеру Кириллу Демиану. В своей мастерской, имевшей громкое название Фирма Демиан и сыновья, Демиан работал с четырьмя сыновьями. Ему удалось создать гармонику, пригодную для исполнения простых мелодий. Этот инструмент имел на правой клавиатуре 5 клавиш, которые издавали основные звуки в ре мажоре: разный нажим и разжим. На левой стороне было 5 клапанов для аккомпанемента, дающих 10 разных аккордов. На эту гармонику Демиан 6 мая 1829 года представил авторское заявление, назвав её аккордеона. На основании австрийской привилегии от 25 мая 1829 года привилегии, а не патента, так как бюро патентов в Вене было учреждено только в 1866 году. Фирма Демиан и сыновья стала изготавливать в Вене первые ручные гармоники аккордеоны под таким названием, которое впоследствии твёрдо укрепилось за гармониками с аккордовым аккомпанементом в левой руке. Они и приобрели известность не только в Австрии, но и в других странах Западной и Восточной Европы. Едва ли не наибольшее распространение этот инструмент получил во Франции. Одним из первых, привёзших его в Париж, был приехавший в 1830 году из Бреславля, ныне Вроцлав, музыкальный мастер Рейснер. Некоторые изменения в конструкцию инструмента были внесены парижским мастером Шарлем Буфе, и в таком виде аккордеоны стали выпускать сразу несколько мастеров, среди них Фурно, Рейснер, органный мастер Александр. Были изданы первые руководства для этого инструмента – Рейснера 1832, Пешно 1832, возможно, конец 1831 года. В Австрии и Германии аккордион Демиана стал известен уже в 1829 году. А кордионы начинают делать многие мастера, причём каждый вносит свои изменения. В Германии производство этих инструментов со временем концентрируется в Клингентале и Берлине, а впоследствии также в Троссингене. В 1834 году в Вене издаётся первое на немецком языке руководство для аккордеона, составленное Мюллером. В Италию аккордеон попадает в 1840-х годах. Производство же инструментов в Италии началось только в 1863 году, когда Паоло Сопрани открыл мастерскую в Кастальфидардо. Очень скоро этот город, а также Страделло и Камерано, становятся крупнейшими центрами Италии по производству аккордеонов. Чем же можно объяснить столь быстрое распространение аккордеона? Прежде всего, ценными особенностями самого принципа звукоизвлечения. Во-первых, у таких инструментов при изменении давления воздуха, приводящего в движение язычок, изменяется и интенсивность колебаний. И можно получить звучание от чуть слышного тихого до резкого и громкого. Высота же звука при этом не изменяется. Так называемая изохронность колебаний. Во-вторых, инструменты, действие которых основано на таком принципе звукоизлучения, способны долго держать строй, независимо от температурных изменений при эксплуатации и хранении. Немаловажное значение имела и портативность аккордеона, а также сравнительная лёгкость обучения игре на нём. Кроме того, многие музыканты пришли к заключению, что при умелой игре звук аккордеона сходит с человеческим голосом, а следовательно, может тоньше и разнообразнее передать чувства и настроение играющего. Но такое исполнение удавалось лишь единичным музыкантам на более удачных инструментах, сделанных хорошими мастерами. В большинстве же аккордеоны того времени имели резкий, пронзительный звук. Игра на них отличалась прерывистостью, неаккуратностью, задыханиями и всхлипываниями. Аккордеон не имел в то время ни своей методики, ни школы. Учебная литература и репертуар его были очень ограничены. хотя гармоника получала всё больше и больше распространения, но серьёзными музыкальными кругами она ещё не была признана. Об отношении к ней можно судить по характеристике этого инструмента в музыкальном лексиконе Фридриха Граслера. Гармоника это ужасное орудие пытки, которым вооружается страдающий недугами переходного возраста молодёжь мужского пола, нарушающий по вечерам спокойствие и порядок на улицах. Это переносный музыкальный инструмент, клавиши которого сделаны в виде нажимных кнопок на его корпусе. Растягивая подвижные боковые стенки этого инструмента, можно приводить в действие находящиеся между ними надувные мехи, в результате чего при сжимании инструмента приводятся в колебании металлические пластинки – голоса. А вот как судили о гармонике 100 лет назад, да и сейчас ещё можно услышать примерно то же, если инструмент попадает в неумелые руки. Концертина и банддонеон. В том же году, когда возник аккордеон, появился ещё один вид гармоники концертина. Это название дал ей Чарльз Уинстон, взявший патентное свидетельство номер 583 от 19 июня 1829 года на своё изобретение. Инструмент был восьмиугольной формы, а кожаный мех имел четыре складки. 24 клавиши-кнопки были расположены на клавиатурах с обеих сторон в несколько рядов. Сделаны они были из слоновой кости, металлические же голоса из сплава серебра. При игре концертину держали двумя руками, продев большой палец в ремешок, а мизинцем упираясь в сетку. Остальными пальцами нажимали на кнопки, одновременно разводя руками, чтобы получить движение меха. Чарльз Уиттон родился в 1802 году в Глачестере в небогатой семье. Начал свою трудовую жизнь продавцом в магазине музыкальных инструментов. Здесь ему пришла мысль создать новый инструмент механическую скрипку. При работе над своим изобретением Уитстону пришлось основательно заняться акустикой, провести серию опытов по изучению явлений резонанса. Результаты его опытов были напечатаны и привлекли внимание физиков. Уильям часто ездил во Францию, где и познакомился с принципом звука извлечения с помощью колеблющегося язычка, что его весьма заинтересовало. В результате появляется его симфониум, а затем и концертина. После этого он строит машину, которая, имитируя человеческий голос, производит некоторые звуки человеческой речи. Позднее Уитстон работает в области электротехники. Усовершенствует телеграф, изобретает ряд физических и метеорологических приборов: мостик Уитстона и другие. С 1836 года Уитстон член-корреспондент Парижской академии наук. В 1855 году он был в составе жюри электротехнического отдела Всемирной выставки в Париже и после этого получил орден почётного легиона. Умер Уиттен в 1875 году.